Глава вторая «Почему прошлое не может просто сгнить в прошлом?» Денис сидел за рулем своего внедорожника Уже почти час без движения Внушал себе, что не шевелиться – это и есть покой Сначала сидел, положив руки на руль, а голову на руки Но поясница скоро затекла, и Денис откинулся на спинку Рассеянно посмотрел в окно Серый день подходил к своему серому концу «Как там дочка говорила?» Закончу школу, уеду в Питер Там тоже солнца не бывает, но это хотя бы Питер Уехать А если действительно взять и уехать В другой город Потянется это дерьмо следом Или сгниет здесь Услышав писк сигнализации, вздрогнул Поморщился, бросил взгляд в пассажирское окно Сосед поставил машину через два места от него Захлопнул дверь, ушел Дениса сидящего за рулем не заметил Соседа мы почти и не знакомы Вот уже пять лет с тех пор, как поселились здесь, в дорогой новостройке Но время от времени встречаемся на парковке или в лифте здороваемся Понятия не имею, ни как зовут соседа, ни на каком этаже он живет Выше моего, шестого А еще сосед счастливый человек Поставил машину, пошел домой По дороге проверит почтовый ящик И не увидит там ничего, кроме рекламных проспектов Я тоже не видел обычно ничего До сегодняшнего дня Он поймал себя на том, что снова взял проклятый конверт. Снова машинально сгибает и разгибает угол. Спохватился и отбросил конверт на пассажирское сиденье. «Нужно собраться. Нужно идти домой. От того, что просижу в машине еще час или десять, ничего не изменится. Хватит заниматься самообманом. Осталось только решить, что делать с конвертом. Домой его нести точно не стоит. Сжечь бы и дело с концом. Если бы все можно было сжечь. И прошлое, и настоящее». Денис открыл бардачок, покопался в нем и вытащил руководство по эксплуатации автомобиля. Увесистый журнал, который открыл, кажется, впервые в жизни. Сунул конверт между милованными страницами. Убрал журнал обратно в бардачок. В лифте, пока ехал, придирчиво изучал свое отражение в зеркале. Пару лет назад, отметив очередной день рождения, Денис заметил, что начал сидеть, лысеть и поправляться. Все одновременно. Но слишком далеко процесс пока не зашел. Седина только пробивалась, живот над дремнем и залысина на висках только-только обозначились Выглядел Денис моложаво и на свое отражение в зеркале обычно смотрел с удовольствием Обычно Лифт открыл двери Денис стоял, глядя в зеркало Так, ужас пережитый час назад на лице уже не отражается Лицо усталое, но хоть не перекошенное, как наверняка было в момент, когда я открыл конверт С таким лицом, как сейчас, уже можно идти домой, не боясь перепуганных криков, что случилось. Денис открыл дверь квартиры, вошел. Жена выглянула из кухни. Привет. Поздновато ты. Задержался. Денис подошел к жене. Привычно коснулся губами щеки. Хм. Ужинать будешь? Конечно. Почему нет? Ну, не знаю. Может, заезжал куда. Переодевайся, сейчас все погрею. Скрылась в кухне. Настя отца встречать не вышла. Давно уже таким не балует. Прошли времена, когда неслась через всю квартиру навстречу, радуясь, что папа пришел. Сейчас небось и не слышала, что я уже дома. Наверняка сидит в наушниках. Если соизволит заметить, бросит сквозь зубы привет. На дежурный вопрос, как дела, как школа, процедит нормально. И снова уткнется в ноутбук или телефон. Все вместе это называется переходный возраст. Так и подмывает сорвать с нее наушники, схватить за плечи и трясти долго, пока не вытрясу всю эту дурь. Пока не заставлю обратить внимание на себя, а не на телефон с ноутбуком Как же меня бесит строптивость дочери Это ее взрослое поведение Вызывающая одежда, дурацкие хвостики из розовых волос Подружки такие же чокнутые блажь под гордым названием волонтерство Денис сдерживался Знал, что никогда так не сделает Давным-давно, еще в детстве, во время очередной ссоры с отцом Поклялся себе, что на своего ребенка никогда не поднимет руку Иногда не получалось держаться, он срывался и кричал Но распускать руки себе не позволял Привет Дочь сидела за столом перед ноутбуком На голове неизменный атрибут Огромные наушники Привет Как дела, как школа? Нормально Хоть бы повернулась Ладно, черт с ней Хотя бы дома сидит, а не лазит неизвестно где Приветственный ритуал соблюден Денис вышел в коридор Оглянувшись, Лена по-прежнему на кухне Слышно, как чем-то там гремит Быстро прошел к себе в кабинет Закрыл дверь, выдвинул ящик стола и обомлел. Не веря глазам, трясущимися руками вынул часы. Идиотский гаджет, ненадолго вошедший в моду четверть века тому назад. Электронные часы-будильник в виде пейджера. В 90-е их носили на цепочке, которые цепляли на ремень. Носили едва ли пару лет. Мода пришла и ушла, а толку от странного девайса было немного. Денис вынул одни часы, другие и Все. Третьих часов не было. Он принялся копаться в ящике, понял, что стоять согнувшись неудобно, со злостью дернул ящик на себя. Перевернул, высыпал содержимое на пол. По паркету из натурального дуба разлетелись блокноты, стикеры, старые ежедневники, покатились ручки и карандаши, флешки, маркеры, бейджики с выставок, какая-то сувенирная дребедень. Часов нет. В других ящиках Я перепутал, просто перепутал Сунул часы не в верхний ящик, а в какой-то другой Здесь нет и здесь нет Денис в пиджаке и рубашке, которую так и не успел снять И в домашних тапочках вылетел из квартиры Не добежав до лифта, сраженный панической мыслью вернулся Распахнул дверь Запритесь, быстро! Никому не открывать! На пороге кухни показалась изумленная Лена На левой руке у нее была надета варежка-прихватка Вправо держала пластиковую лопатку с прорезями «Что? Господи, Дэн, ты чего? Что случилось?» «Я сказал никому не открывать, понятно?» Схватил с подзеркальника свои ключи, захлопнул дверь снаружи и запер на оба замка Пока дожидался лифта, набрал в телефоне срочная смена замков Позвонил по первому же попавшемуся номеру, назвал адрес, попросил приехать как можно скорее Звонок Лены сбросил На парковке прыгнул в машину, завел и только тут понял, что на ногах у него тапочки Войлочные, с загнутыми кверху носами Лена купила их на рынке в Самарканде Когда прошлой осенью они путешествовали по Средней Азии Ладно, плевать, я знаю куда ехать Недалеко от дома есть площадка, где обучали вождению Только бы там никого не было Только бы не принесло какого-нибудь особо ретивого инструктора с учеником Повезло В 9 часов вечера площадка ожидаемо пустовала Денис, не глуша мотор, вышел из машины Пристроил на асфальте у передних колес часы Одни под правое колесо, другие под левое. Снова сел за руль, тронулся. Вожделенный хруст не столько услышал, сколько почувствовал. Двинулся назад и снова вперед, и снова назад. Катался до тех пор, пока не донесся откуда-то странный звук. Денис вдруг понял, что это он сам подбывает сквозь зубы. Замолчал. Со злостью воткнул заднюю, рванул так, что машина едва не подпрыгнула. Откатился метров на пять. Вышел и осмотрел асфальт. Все, что осталось от часов, два пятна черной даже не крошки, а скорее пыли. Денис выдохнул, вытер пот лба и поехал домой. Господи, ты можешь ты объяснить, что происходит? Ничего. Рабочие, поменявшие дверные замки, и установившие в квартире сигнализацию, только что ушли. Приехали они действительно очень быстро. Пока Денис ставил машину, увидел, что к подъезду подходят два мужика в рабочих спецовках. Должно быть, менеджер в конторе по установке замков, узнав, на какой адрес вызов, быстро прикинул, что к чему, а сейчас радостно потирал руки. Денису продали полный пакет. Новейшая система замки и сигнализацию плюс установку. Цена Дениса не интересовала. Спросил, сколько, оплатил и тут же забыл. Если бы сейчас спросили, вряд ли сумел бы ответить, в какую сумму обошлась установка. Но работяг не отпускал до тех пор, пока они трижды не продемонстрировали срабатывание сигнализации в действии Да не волнуйся, хозяин, надежно, как в банке, мыша и та не пролезет Денис сумел улыбнуться и сунул мужику какую-то купюру Рассказывай, на работе что-то? Нет, больше всего хочется заорать, да отстань ты от меня Но такого обращения Лена не заслуживает, она-то уж точно ни в чем не виновата Просто перенервничал немного, случился тут прецедент, обокрали одного знакомого Господи, кого? Да ты его не знаешь, он из Питера, пересекались как-то по делу Сегодня вот позвонил рассказал, я и решил на всякий случай, мало ли что Фух, но так бы сразу и сказал, а то я так перепугалась, когда ты выбежал, не знала, что и думать Есть-то будешь? Нет, не хочу, пока носился, вспомнил, что по работе надо кое-что сделать Потом, может, иди, там твой сериал начинается Из глубины квартиры действительно доносилась знакомая мелодия заставки. Очередная бесконечная фигня про бедную, но гордую Машу, которую полюбил красавец-миллионер. Лена обожала такие истории. «Ну ладно, не засиживайся». Жена чмокнула Дениса в щеку и ушла. Он встал, закрыл дверь кабинета. Снова рухнул на диван, стиснул голову руками. В висках ломило. Денис выдвинул ящик стола, нашел блистер с таблетками. Кинул одну в рот, разжевал. Знакомый врач учил, что через слизистую лекарства впитываются быстрее, чем через желудок. От горечи таблетки сводило скулы. Денис закрыл глаза. Стал ждать, пока препарат подействует. Но едва опустил веки, навалился главный кошмар сегодняшнего вечера. Конверт, вытащенный из почтового ящика. Денис не сразу заметил его в ворохе рекламных проспектов, а заметив, удивился. Что это? Кому? Картинка с новогодними шариками. Поздравляю с Новым годом. В апреле-то месяце, ага. Ни адреса, ни имени, даже не заклеен. Перепутали? Денис открыл конверт. Вытащил сложенный вдвое лист бумаги, из которого чуть не выпала фотография. Он едва успел ее подхватить. Рассмотрев изображение, не поверил глазам, даже зажмурился. Открыв глаза и поняв, что кошмар ему не привиделся, дико заозирался по сторонам. Показалось вдруг, что именно сейчас к почтовым ящикам сбегутся все соседи И каждый заглянет ему через плечо, увидит то же, что и он Денис сунул конверт, бумажный лист и фотографию во внутренний карман пальто Вылетел из подъезда, бросился к машине Скорее туда, где никто не увидит ни его, ни жуткое содержимое конверта В тот момент показалось, что внедорожник это самое надежное убежище Сев на водительское сиденье и отдышавшись, Денис вытащил конверт из кармана Вдруг почудилось, вдруг не мне, вдруг какая-то ошибка Нет, не почудилось Окровавленный нож на фотографии я узнал бы из тысячи Денис развернул лист, ожидая хоть каких-то объяснений Решил для себя, что готов ко всему Ошибся Никаких объяснений лист не содержал Он не содержал вообще никакого текста Только здоровенно, распечатанную во весь лист цифру 1.